Часть вторая о мотивации. Глава шестая что такое мотивация. Мотивация может очень пригодиться в жизни, но это не способность и не врожденное качество. Многие из нас прекрасно знают, что должны, просто не хотят делать это прямо сейчас. Правда потом снова не хочется. Бывает и так, что мы загораемся идеей, но через несколько дней искра гаснет. Подъемы и спады мотивации – естественное явление. Она схожа с волнами эмоций. Невозможно рассчитывать на нее всегда. Как же тогда достигать целей и воплощать мечты? Мозг постоянно регистрирует происходящее в организме. Он всегда знает частоту сердечных сокращений и дыхания, уровень напряжения мышц, реагирует на поступающую информацию, соизмеряет количество имеющейся энергии с объемом поставленной работы. Это называется биологической обратной связью. Следовательно, мы способны в большей степени влиять на эти ощущения, чем кажется. Изменение положения тела сказывается на активности мозга, что в свою очередь вызывает определенные телесные ощущения. В борьбе с внутренним нехочухой мы должны освоить две стратегии: научиться вызывать ощущения сопутствующие мотивации, чтобы она приходила почаще и давала силы. Развивать способность делать то, что надо, даже если не хочется. Прокрастинация или а н г и д о н и я Не путайте прокрастинацию с а н г и д о н и е й Все мы время от времени прокрастинируем, откладываем дела, вызывающие стресс или другие неприятные чувства. Я сняла не одну сотню видеороликов, но дайте мне тему, которой я стесняюсь или не знаю, как ее подать, и я переделаю кучу дел, лишь бы не начинать съемку. Более того, попутно буду нахваливать себя за продуктивность. а н г и д о н и я совершенно другое. Это отсутствие удовольствия от вещей, которые раньше радовали. Ангидания сопутствуют различным психическим недомоганиям, в том числе депрессии. В таком состоянии людям кажется, что все их усилия б е с с м ы с л е н н ы не хочется делать ничего, что могло бы улучшить настроение. Мы откладываем важные дела и надеемся, что возьмемся за них чуть позже, когда появится желание. Мы ждем прилива сил. Однако безделье подкармливает внутреннего нехочуху, и ситуация лишь усугубляется. Мотивация приятное следствие активности. Она окрыляет на выходе из спортзала, а не перед входом туда. Она дает силы, когда вы уже что-то делаете. Мозг и тело подключаются и помогают. Длительность мотивации зависит от других факторов, которые либо подпитывают, либо подрывают ее. Взявшись за дело без мотивации, вы запускаете биологические и эмоциональные изменения. Одна тренировка дома под приятную музыку не преобразит вашу жизнь, но может стать первой вехой пути в этом направлении. Приступая к делу, не ожидая, когда появится желание, вы создаете благоприятные условия для получения удовольствия и ощущения мотивации. После депрессии с а н г и д о н и й удовольствие от деятельности и мотивация долго не возвращаются и периодически снова пропадают. Этот период надо перетерпеть, занимаясь важными для себя вещами, даже если не хочется. Выводы: с мотивацией не рождаются. Не ждите прилива энергии и желания действовать, они не всегда будут с вами. Чтобы почаще испытывать мотивацию, учитесь делать важные вещи, даже когда не хочется. Прокрастинация – это чаще всего избегание стресса и дискомфорта. Ангидания – отсутствие радости от вещей, которые ранее доставляли удовольствие, часто сопутствует плохому настроению и депрессии. Делайте нужные и полезные для здоровья вещи, не дожидаясь, когда вам этого захочется.